Глава двадцать третья. Окраины Бирмингема. Рабочие кварталы. Британская империя. Джек привалился к забору, потому что не чувствовал в себе силы держаться на ногах. Его трясло. Долбанный кашель сотрясал всё его тело. Работа на металлургическом комбинате в горячем цеху Никогда не была полезной, но раньше была хотя бы высокооплачиваемой. Прямо сейчас, при повсеместной безработице, ставки понизились ниже плинтуса и ты должен был либо соглашаться на заявленную зарплату, либо уходить в никуда. 30 лет проработав на предприятии, Джек не умел ничего другого. Но самое отвратительное было даже не то, что зарплаты еле хватало на прокорм его большой семьи и даже, как бы это страшно не звучало, не то, что его младшая дочка смертельно больна. Нет. Самое ужасное было в том, что сам Джек, судя по всему, скоро умрёт. И тогда уже смерть грозит не только больной девочке, но и её братьям и сёстрам, а также любимой жене Джека, Мэри. Ведь его мизерный доход был единственным, на что жила его семья. откашлявшись и сплюнув кровь на землю, джек хмуро вытер рот грязным рукавом прикидывая сколько еще времени у него есть прежде чем бригадир укажет ему на дверь беда была в том что никакой альтернативы он не видел и с обреченностью фаталиста ждал печальной развязки выглядишь неважно дрожачек раздался рядом насмешливый мужской голос джек вскинул голову Он был готов поклясться что секунду назад рядом с ним никого не было А прямо сейчас стоял хорошо одетый молодой дворянин, который смотрел на него, улыбаясь, и, видимо, привычным жестом подкручивал себе и краешек щегольских усиков. «Я чувствую себя ещё хуже, господин», — криво усмехнулся Джек и зашёлся в кашле. «Если хочешь, я слегка облегчу твои страдания». «Господин лекарь», — с удивлением посмотрел на дворянина Джек. «Господин много кто, кроме как лекарь», — улыбнулся дворянин. Да, Джек слышал и даже видел одарённых лекарей, которые работают в дорогих частных больницах Британии, поддерживая здоровье тех, кто в состоянии за это заплатить. Но он никогда не видел их в работе. Джек ожидал наложения рук, какие-то жесты. Но ничего не произошло, кроме того, что Джеку внезапно стало исключительно свободно и спокойно. То жжение, которое поселилось у него в груди и было его непременным спутником на протяжении последних лет, внезапно растворилось почти без следа. Он приложил руку к груди и удивлённо посмотрел на незнакомца. «Вы излечили меня? Но как?» «Нет, не излечил, дорог мой», — рассмеялся Франт. «Просто убрал на время раздражающий фактор, чтобы ты смог внимательно меня выслушать и принять правильное решение». выслушать «Правильное решение, при всём уважении, господин, но я не понимаю, о чём вы говорите». «Сейчас ты поймёшь», — покачал головой незнакомец. «Закрой глаза». Джек вырос на улицах, и Джек отовсюду ожидал подвоха. Да и от этого странного незнакомца можно было заподозрить что угодно. Возможно, это вполне может быть маньяк, который убивает ради удовольствия. Хотя так спокойно и хорошо Джек не чувствовал себя уже последние лет десять. И если это та малость, которая может оплатить эти секунды бесценного спокойствия, то Джек готов на это. Он прикрыл глаза, и внезапно у него перед глазами быстро промелькнули картины из его жизни. Картины, которые перевернули всю его жизнь с ног на голову. Он в изумлении открыл глаза и сразу же уперся в странные бирюзовые зрачки незнакомца. Прямо сейчас он не улыбался. «Почему, Джек? Почему ты позволил себя обмануть?» «Но...» — растерялся Джек. «Ты же брат, и он просил о помощи». «Отец остаивал вам лавку на двоих. Почему ты отдал всё брату, а сам пошёл на завод?» «У него болела дочка». «Это ложь, Джек, и ты об этом знаешь. Никто у него не болел». «Его жена была без работы», — продолжал Джек в растерянности. «А твоя жена вскоре потеряла работу, потому что её пальцы перестали гнуться от постоянного холода». «Почему, Джек? Почему ты это позволил?» «Но это же мой брат. Ему нужна помощь». «Джек, Джек, Джек», — наконец незнакомец снова улыбнулся. «Прямо сейчас болеешь ты, и болеет твоя дочь». «Ты ходил к брату, и что он тебе ответил?» «Что у него нету денег?» Джек полностью растерялся. Он не понимал, что от него хочет незнакомец. «Но это же ложь. Это наглая ложь. Ты видел его дом? Ты видел сеть этих магазинов, которые он открыл, получив единолично стартовый капитал? Его дети учатся в частных школах. Почему, Джек? Почему ты ему веришь?» «Это мой брат, господин. Я должен ему верить. «Если он говорит, что не в силах помочь, то я справлюсь сам». «Справишься сам?» — незнакомец не выдержал и засмеялся. И смех его был весьма зловещим. «Какие странные у тебя мысли, Джек. Сам ты умрешь через сорок два дня и тридцать два часа и...» Он посмотрел на красивые часы. «Двадцать три минуты, если быть точным. А после этого умрут все члены твоей семьи». «Ты разве этого не понимаешь? Возможно, стоит сходить к брату и что-то у него потребовать?» «Я у него был», — нахмурился Джек и при этом сжал кулаки. «Он сказал, что сейчас не может помочь. Я справлюсь сам». «Боже, какой прекрасный экземпляр!» Теперь незнакомец смотрел на Джека с восхищением в глазах. «Господин будет доволен. Ты просто феноменальный...» смутился незнакомец как будто что-то хотел сказать, но передумал. «В общем, Джек, ты уникален, и я хочу купить твою душу». «Что вы хотите?» — удивился Джек. «Купить твою душу. И заплачу не только золотом, но и вылечу твою дочку, верну здоровье твоей жене. А еще ты не знаешь, что у твоего третьего сына внутри организма сильная инфекция, которая приведет его к смерти». Так что да, бонусом я вылечу и его. Но кто вы, господин? Зачем вам моя душа? О, дело в том, что мой господин коллекционирует души. И твоя, как нельзя лучше, попадёт в его коллекцию как пример идеального. Тут он снова закашлялся, скрывая улыбку. В общем, поверь, твоя душа ценна для меня. Но я же не могу жить без души. Нет, конечно. — развёл руками незнакомец с недоумением на лице. — Как человек может жить без души? Ты умрёшь. — А сколько денег вы передадите моей семье? — А сколько надо? — заинтересованно наклонил голову на бок незнакомец. — миллион выпалил Джек, едва сдержался от того, чтобы не зажмуриться. — Давай так. Не отдам десять миллионов. Напоминаю, что я их всех вылечу А ещё бонусом могу сделать так, что эти болезни не просто так уйдут, а перейдут, скажем, на родственников твоего брата. Мне кажется, они это заслужили. Как тебе такая идея? — Нет, что вы! Это же брат! Никакой сделки в таком случае! — Чёрт побери! Как мне сегодня повезло! — снова рассмеялся незнакомец, глядя на Джека с восхищением. — Ты не прогадаешь, друг, по рукам? — Но... «Как я пойму, что вы меня не обманете, господин?» «Как?» — на секунду задумался незнакомец. «Ну, скажем так, я дам тебе ровно сутки, и ты сам всё увидишь. Это, так сказать, бонус за твою уникальность. Сможешь проконтролировать всё и попрощаться с семьёй. А ещё подумай, моё предложение насчёт брата и его семьи будет действовать до последнего». Джек не помнил, как протянул руку и как пожал её незнакомцу. Перед этим, перед глазами, у него всё закрутилось, и он со всех ног понёсся домой, понимая, что с организмом у него что-то не в порядке. Точнее, если сказать наоборот, в полном порядке. Первое, что он увидел, когда забежал в свою трущобу, это радостные глаза жены, которая держала на руках малышку и кормила её грудью. Учитывая то, что у жены не было молока и малышка не ела уже несколько дней, это было чудом. «Чудо, Джек!» — жена продемонстрировала ему свои руки, которые представляли собой скрюченные морщинистые крюки. А прямо сейчас они налились молодостью, и пальцы двигались абсолютно нормально. «Джек, наши молитвы были услышаны. Посмотри на меня, со мной случилось чудо. А девочка... Заходил какой-то молодой человек, и сказал, что ты ему чем-то сильно поможешь. Джек, что произошло?» «Всё будет хорошо, дорогая! Всё будет хорошо!» — повторял Джек, не веря глазам. «Вот, он оставил тебе ещё конверт. Прочти мне, пожалуйста». Конечно, из всей семьи читать мог только Джек, и то по слогам. Открыв, он увидел внутри теснёную бумагу с печатями. С трудом, но он смог прочитать. Это была бумага Королевского банка Англии о том, что на счету его супруги лежит 10 миллионов полновесных золотых английских фунтов. Джек понял, что ноги не держат но не из-за того, что с ним что-то не так. От пережитых волнений он упал на стул, и из его глаз покатились слезы. «Джек! Джек, что случилось? Возможно, здесь... Что там в письме?» Возможно, там есть номер этого замечательного молодого человека, и он тебя тоже вылечит. — Всё хорошо, Мэри. Всё хорошо. Он меня уже вылечил. Джек прижал к себе жену и ребёнка и счастливо улыбнулся. Ровно через сутки он вышел во двор и закурил сигарету. — Ты готов, Джек? — Что насчёт предложения по семье твоего братца? — раздался голос незнакомца у него в голове. — Исключено. «Это же мой брат!» — ответил Джек. В ответ раздалось тихое хихиканье. «Это просто великолепно! Прощай, Джек!» И мир в глазах Джека потух. «Только не в мою смену!» — проручал я непонятную даже для меня фразу и со всех сил ткнул тыльной стороной раскрытой ладони темной богине в лоб, передавая ей энергетический импульс. «Ай!» — совсем по-женски вскрикнула тёмную. «Ты чего дерёшься?» «Ты в порядке?» — осторожно посмотрел я на неё. Глаза вроде приняли обычное выражение, да и голос её звучал нормально. «Конечно, я в порядке. А тебя не учили, что бить девушек нельзя?» «Учили! Ещё как учили!» Я всё ещё был настороже и держал барьер. «У меня было много хороших учителей» в том числе и ты в этом поучаствовала, помнишь? Именно ты мне говорила, что не все девушки одинаково полезны. Ну, в смысле, одинаково безобидны. Тёмное надуло губки, почесывая лоб, но на этих моих словах слегка улыбнулась и хмыкнула. Да, было такое. Тут же снова нахмурилась. ну я говорила про других, плохих девушек, а я хорошая. Даже не сомневаюсь. Но прежде чем убрать барьер, «Нам надо разобраться с одной хорошей девушкой, то есть с тобой. Разреши?» Я протянул руки вперёд, и Тёмная также поддалась вперёд, прикрывая глаза и стремясь меня поцеловать. «Воу-воу, не так быстро!» — сказал я и просто обхватил ладонями её голову. «Я имел в виду совсем другое». «Вот обломщик!» — капризно посмотрела на меня Тёмная. «Давай, ты немного поможешь мне, и мы вместе попытаемся разобраться, что с тобой произошло». Тёмная глубоко вздохнула, обиженно посмотрела на меня, но глаза закрыла. Я закрыл глаза вслед за ней, мекнулся внутрь богини. И то, что я увидел там, мне неожиданно понравилось. Я не знаю, был ли это план её матери, или же на это повлияло нашествие божжков, но тёмная стремительно набрала сил. Её энергетические каналы перестроились и наполнились энергией как будто бы она прошла какую-то эволюцию. Вот только что послужило триггером. «Наступают новые времена, брат», — послушалось у меня в голове. Я почувствовал, как находящееся рядом эфирное тело темно и испуганно вздрогнуло. «Приветствую тебя, брат», — не отпускай темную, — ответил я кодексу. «Вселенная меняется, и новые силы поступают в ее детей». — продолжил Кодекс. — Плохая новость в том, что Вселенная не разбирает, кого ударивать. Так что будь готов к тому, что твои противники тоже усилятся. — А можно как-то контролировать? — уточнил я у Кодекса, краем сознания наблюдая за темной. Та молчала и не отсвечивала, и вовсю навострила уши. — Не знаю, — немного расстроенно ответил Кодекс. И никто не знает причин этого, а также, чем все это может закончиться. Ну охренеть вообще. А что, братья? А что, братья? Они действуют так, как действовали, и продолжают действовать, защищая человечество. Как будто для вас была большая разница, сильный перед вами враг или не очень. Это верно, — мыкнул я. «Враг он и есть враг. А если он сильный, то это всего лишь повод получше подготовиться». «Будь осторожен, брат», — сказал кодекс и выскользнул у меня из сознания. «Ну охренеть вообще! Кому расскажешь, не поверят!» — прожипела тёмная. «Я встретилась с кодексом, и он меня не грохнул. Чудные времена наступают». «Ну да, кодекс так и сказал», — пожал я плечами. «Не-не-не. Ты разве не понял, что я имела в виду?» «Да всё я понял», — сказал я. «Но ты ещё не была за гранью, не видела другие вселенные. Хотя... Ты видел этих пришлых богов? Тебя ничего не насторожило?» «Некоторые из них владеют силами, которые не то что мне неподвластны. Я про них никогда не слышала», — нахмурилась понимающая тёмная. «Атош, и, возможно, наша вселенная хочет защищаться и включила какую-то защитную процедуру, которая накачает вас силами?» «Ну, это мне нравится», — ухмыльнулась тёмная. «А ты как? Всё ещё не хочешь стать богом?» «Тут уж я рассмеялся. Всё ещё не хочу». «Ну и ладно. Гулять будем без тебя». «В смысле гулять?» — удивился я. «Ну, я чувствую, что Пандора и Марана тоже слегка подкачались. Нам нужно поволтать и понять, на что мы сейчас способны. Так что, Сандора, если ты не против, я пойду». «Далеко не уходите!» — автоматически буркнул я, чем вызвал весёлый смех у тёмной. «Как скажешь, дорогой!» — весело засмеялась она и исчезла, предварительно чмокнув меня в щёку. «Спасибо, что не дал мне впасть в безумие!» — раздалось у меня уже в голове, после того, как она окончательно исчезла из реального пространства. «Кажется, этот мир становится всё более и более безопасным». По крайней мере, начало происходить именно что-то похожее на тот самый отдых, к которому я стремился, уходя на перерождение. Да, условно, за забором нашего уютного жилища творилось чёрт знает что. Буквально происходил пост апокалипсис но мой дом — моя крепость. Именно здесь всё безопасно, уютно и периодически, как сегодня, вполне весело. Да, мы снова праздновали. Как я правильно сказал, не каждый день убиваешь богов. И все владельцы родовых мечей Галактионовых прямо сейчас стали значительно сильнее. Большинство божественной энергии я транзитом передал кодексу, конечно же. Но того, что осталось для людей, было более чем достаточно. Получившие новую силу были в разном состоянии, одновременно радостном и задумчивом. Два императора, император Империи Драконов и императрица Российской империи, Сидели во главе стола и тихо обменивались впечатлениями. Им было что рассказать. Они находились примерно на одном уровне силы. Пашка и Мишка, владельцы мечей, также восторженно затирали что-то остальное ребятнега Локтевоновых. У жён в глазах был тоже не мой вопрос. Но они знали, что я расскажу всё после того, как закончится праздник. А праздник шёл вовсю. Хранитель не стал долго ждать, и сида как посланница его семьи, появилась буквально через час после того, как мы развели мангалы и начали доставать замаринованное мясо. А Семёновна начала носиться, как вихрь, готовя всё остальное. Вначале поприветствовав и обняв названного сына, Исида что-то ему прошептала на ухо, кивнув на Сойку, и, погладив по голове, пошла ко мне. А я перевёл взгляд на Сойку, и глаза мои стали как пять копеек. «Да ладно!» — удивился я, когда шёл к Исиде. «Прохладно, Сандер!» — рассмеялась она. «Молодым нужно свадьбу играть, пока невеста в нормальное платье может влезть. Если ты не знаешь, то девушки на свадьбах хотят быть красивыми». «Бляха! Я не заметил!» — почесал затылок. «Ты вообще мало что замечаешь, охотник. Иди сюда!» — распахнуло объятие Исида. «Я подчинился». «Спасибо тебе и за мужа, и за всю семью!» — прошептала она мне на ухо. «Ты делаешь хорошее дело!» «Ага», — сказал я, точно так же, не торопясь от неё отстраняться, и тихо прошептал. «У меня к тебе просьба. Восстанови этот долбанный сад и побыстрее, иначе у меня будут проблемы». «Великий охотник ты или это?» — отстранилась от меня Исида, глядя на меня с притворным удивлением. с каких пор ты боишься жен? «С тех пор, как, в принципе, появились жены у охотников», — заржал я. «И кодекс меня пожри. Я понятия не имею, почему я должен быть в этом деле первым». «Не волнуйся, всё будет», — улыбнулась Исида. И за полчаса сад и цветник вернулись в первозданное состояние. Цветы даже стали как будто здоровее, а яблони с испугу дали второй урожай. Судя по лицам моих жён, они были довольны. А довольная жена — это половина дела в семье. «Папа!» — раздалось сзади, и ко мне подошла немного смущённая Катюха. «Что-то Асочка переживает и тянется. Ну, давай её сюда». Я подхватил её под руки и посадил на колени. «Привет, мелкая! Чую к бате ты тянешься не просто так». «Хорошая работа!» — раздался у меня в голове женский голос, закончившийся знакомым хихиканьем. «Бязна ты задолбала!» — серьёзно послал я мысленную строчку. «Сколько ты будешь ещё использовать мою дочь как грёбаный телефон?» «Использовать твою дочь?» На этот раз хихиканье было гораздо более весёлым. «Побойся кодекса, сандер Твою дочку никто и ничто не может использовать. Она сама чересчур любознательна. И мне кажется, во Вселенной появилось первое существо, которое дотянется до меня в любое время дня и ночи». «Ты это заслужила!» — мыкнул я. Сколько можно безответственно творить херню? — сандер мне кажется, ты сейчас ходишь по офигенно тонкому льду. Веселье исчезло из голоса богини. — Ничего подобного, — взоржал я. — Я на этом самом тонком льде живу, и я к этому вполне привык. Так что, если хочешь, милости просим. Еды и выпивки хватит на всех. Если нет, то будь добра, оставь мою дочку в покое. Я хочу провести с ней время наедине. Снова раздалось веселое хихиканье. «Да ты не то просишь. Ты Ассу попроси меня отпустить». асочка девочка!» — приподнял я её на руках, так, чтобы она стала ногами мне на коленку. отпустить тётю бездну. Она тебя плохому научит». Асса на секунду подумала и вполне серьёзно кивнула. Ментальное присутствие высшей богини мгновенно исчезло. «Ах ты ж мой маленький монстрик!» — прижал я к себе малышку и поцеловал её в маленький носик. «Пик!» <мех> — улыбнулась Аса и, клянусь кодексом, удовлетворённо кивнула. Я примерно понял, что она только что с божественным величием приняла похвалу от своего бати. И это она только-только вышла из младенческого возраста. Я представляю, что будет, когда она вырастет. Соберёт в качестве домашних питомцев остальных богов. А с другой стороны, разве это моя проблема? Главное, чтобы родителей любила. Да проблемы чужих богов меня не волнуют.